Глава четвертая. Антисистемы. Эпиграф. То потуги, то передряги, передряги и вновь потуги. Так и вертимся мы, бедняги, в вековечном порочном круге. Зачинали все это варяги, а подводят итоги варюги. Борис Заходор. Разрабатывая программу перехода к новому обществу, необходимо решить, чем придется поступиться и что необходимо изменить для будущего процветания. Более того, на первоначальном этапе необходимо понять, кто или что является главным противником этих преобразований, и как можно этого противника нейтрализовать. Российский историк Андрей Зубов, развивая теорию пассионарности Льва Гумилева, называет таких противников антисистемами, поскольку их действия ведут к гибели этноса. Они могут быть как внешними, так и внутренними. По-видимому, главные антисистемы западной цивилизации находятся внутри нее. Ими являются либерализм и транснациональные корпорации. И те, и другие не низводят концепцию отдельной нации или отдельной страны до уровня ничего не значащей паспортной идентичности. Ничего не значащая нация или страна не способна защитить себя от натиска других, более молодых и напористых цивилизаций. И либеральные круги, и транснациональные корпорации способствуют ослаблению и разрушению западной цивилизации. Но каждая делает это по-своему. Если корпорации используют для этого достижение научно-технического прогресса, то действия либералов направлены на его торможение. Либерализм. Эпиграф. Демократия могла бы выжить, если бы не демократы. Леонид Шибаршин. генерал разведки. Современные философские словари определяют либерализм как систему философских, политических и правовых идей, направленных на защиту личности, ее прав и свобод от насилия и произвола, прежде всего государственной власти. Следует отметить, что это толкование меняется от десятилетия к десятилетию. Незыблемым в нем остается идея доминирования ценности личности над ценностью коллектива. В настоящее время либерализм не столько занят созиданием, сколько устранением всего того, что грозит им индивидуальной свободе или мешает ее развитию. На первый взгляд, в теории и высказываниях современных либералов нет ничего опасного. Есть соображения какой-то группы людей по различным общественным вопросам, далеко не всегда совпадающие со взглядами других групп населения. Если бы обсуждения этих взглядов заканчивались только разговорами, большой беды бы не возникло. Однако, проникнув во властные структуры или сумев получить влияние на них, либералы добились того, что иногда значительные общественные ресурсы расходуются на притворение их желаний в жизнь. Борьба за права негров, противостояние сексуальным домогательствам, охрана окружающей среды, защита сексуальных меньшинств. и другие подобные движения либеральных слоев общества давно развились в целые направления деятельности со своими организациями, лоббистами и немалыми бюджетами. Для отстаивания своих убеждений они продвигают принятие законов, занимаются преследованиями нынкомыслящих, добиваются судебных решений. Если на первый взгляд все эти процессы должны идти только на пользу общества, их более детальный анализ вызывает ряд вопросов. На протяжении всей истории человечества религия поддерживала стабильность в человеческом обществе. Как сказал в свое время Наполеон Бонапарт, именно религия удерживает бедных от убийства богатых. Отойдя от традиционных религий, современное общество создало себе новую. Во главе его не бог, а идея, демократия. Подобной религия идей у партии большевиков, например, был коммунизм. Расставшись с этой идеей к 90-м годам прошлого века, российские власти сразу же озаботились помощью православной церкви, дабы не создавать вакуум религиозности в обществе. В человеческой истории возникали и канули в лету различные религиозные течения. Для того, чтобы определенные религиозные верования укоренились в обществе, необходимо хотя бы на первоначальном этапе оптимальное согласование требований религии с бытом и потребностями общества. Со временем ее постулаты могут устаревать, а ее взгляды все более будут расходиться с действительностью. Тем не менее, хотя бы часть ее приверженцев будет ревностно защищать веру и слепо выполнять ее предписания. К примеру, вполне возможная идея кошерной пищи в иудаизме имела практический смысл. В условиях жары и антисанитарии на Ближнем Востоке не всякая пища хорошо сохранялась и была достаточно свободна от болезнетворных бактерий. В таком случае требование использования в пищу только кошерных продуктов снижало смертность и делало более здоровым население. В, сове, в современном обществе с развитием санитарии и холодильной промышленности вышеописанные требования устарели. Тем не менее верующие евреи свято соблюдают требования кошрута, не пытаясь понять их смысл. Принятие общества медей демократии на первоначальном этапе привели его к бурному развитию. поскольку основные концепции этой новой религии не входили в противоречие с окружающей действительностью. Со временем, в процессе развития общества, ее постулаты стали устаревать. Однако часть граждан западного общества продолжает слепо в них верить и, более того, требовать от остальных сохранять эту веру. Капитализм давно пережил идеи Адама Смита. Тем не менее, адепты демократии продолжают слепо их пропагандировать. Современная наука нашла массу различий между мужчинами и женщинами, между разными расами на планете. Однако ученые, дерзнувшие объявить об этом, начинают преследоваться либеральными кругами. При внимательном рассмотрении можно в действиях либералов найти немало общих черт со средневековой инквизицией. И те, и другие во глава угла ставят религию. И те, и другие все свои действия основывают на вере, даже если ее постулаты звучат вразрез с реальным положением вещей. И те, и другие объявляют лживыми любые научные достижения, если они не поддерживают их религию. И те, и другие, без всякого сомнения, готовы отрицать очевидное и преследовать тех, кто пытается им возражать. Добившись прочного положения в обществе, Они противодействуют любой деятельности, направленной на разрушение созданной ими теории. Свято веря в свои постулаты, они добиваются судебного преследования тех, кто осмелится публично высказать свое отличное от них мнение. Еще в конце эпохи Просвещения христианские религиозные деятели имели сильное влияние в обществе. Так, в 1757 году Французский парламент ввел смертную казнь для тех, кто сочиняет и печатает антирелигиозные произведения. Последняя казнь в Европе за колдовство произошла в 1782 году в Швейцарии. Сегодня подобным влиянием пользуются либералы. Конечно, они не сжигают людей на костре, подобно инквизиторам, но могут разрушить карьеры, затравить, а в некоторых случаях и довести до тюрьмы людей, пытающих высказывать идеи, идущие вразрез с их постулатами.